Двое дважды оживших. Автор впечатлительная Марина. Читает Агира. Мумонтенок был очень голоден. Его мать недавно умерла. А чужая самка не хотела отдавать ему свое молоко, ведь оно предназначалось для ее собственных детенышей. Малыш так ослабел, что не мог дальше идти. И стадо бросило его умирать. Прошло 8 тысяч лет. Палеонтологи нашли замороженные останки мамонтенка. Это было огромное событие в научном мире. Трупу дали имя Дима и отвезли в Зоологический музей Питера. Нынешнее лето выдалось необычайно жарким. Служащие зоологического музея мечтали лишь о холодных напитках и освежающем душе. Поэтому никто не заметил, что мамонтенок пошевелился и открыл глаза. Да никому бы не пришло в голову, что через столько лет жизненные функции организма могут сохраниться, и при благоприятной температуре экспонат оттает и оживет. Дима почуял чуждые запахи, встал и пошел, куда глаза глядят в поисках пропитания. От музея, естественно, остались лишь развалины. Вдруг он услышал запахи, чем-то похожие на родные, и увидел кучку еды. И мелкого соперника, спящего рядом. Бомж Вася, прикорнувший на ночлег рядом с мусорными контейнерами, Недовольно открыл глаза, С мыслью, что непременно набьет морду тому, Кто так громко прыгает и не дает ему спать. Но подраться не удалось, Ибо прыгал очень мохнатый слон. И шел он именно к Васе в гости. «Какой прикольный слоник! Как же ты из Индии к нам?» – запрочитал Вася. «Ты, не небось голодный! Ща я тебя угощу по-королевски! Вот тут мясо с гнильцой, вот тут курица с душком, а вот и полусгнившие яблоки, вот потон заплесневелый! Ешь, не стесняйся! Могу даже кока колы просроченной тебя угостить!» «Небось, в своей Индии такой вкуснятины не ел, не пил никогда!» Мамонтенок от обильной еды и от Кока-Колы осоловел и завалился тут же спать. Вася решил пристроиться у него под боком в тёплой шкуре. Выпив остатки столичной и пригревшись, он блаженно захрапел. Спали они долго, ибо было им обоим по-домашнему уютно впервые за много лет. От автора. Собственно, на этом можно было бы и закончить Ибо две одинокие души нашли друг друга А стало быть, ожили Но у этой удивительной истории есть продолжение Итак, бомж Вася, протрезвев Справедливо рассудил, что у него появился шанс снова стать человеком А Дима, выспавшись, решил... Раз мелкий его кормит, значит, он вожак. И надо его слушаться и оберегать. Первым делом Вася состриг с Димой всю шерсть, отчего тот стал похож на обычного слона, и наделал коврики. Обозвал их овечьями и продал за два дня, как лечебные от радикулита. «Теперь, друг, нас в цирк возьмут выступать». А там денег заработаем, и я тебя в Индию домой отвезу. Не веришь, что к родне попадешь? Вот честное слово не вру, зуб даю. В цирке вся труппа полюбила Диму за мирный нрав и любовь поедать мусор. Он объедал все мусорные баки в округе, и весь район около цирка скоро стал дышать чистым воздухом. Однажды в цирк пришла налоговая инспекция. «У вас содержится незаконный слон без медицинской справки. Усыпить немедленно, а не родилого дрессировщика уволить!» И тут Дима понял своим мощным первобытным животным инстинктом, что ему грозит. Вася также сбеленился. Они вдвоем начали гонять чинуш по всему цирку так, что у тех только пятки сверкали». В процессе цирк сильно пострадал от мощных ударов хоботом. Ченушам не сильно досталось 2-3 перелома и инфаркт миокарда не в счет. Могло быть хуже. Вес Димы к тому времени уже перевалил за две тонны. Все, Дима, срочно спецрейсом едем домой в Индию! И они улетели аэрофлотом. Где-то над Гималаями самолет попал в грозу и разбился. А может, он просто не был рассчитан на вес Димы? Не знаю. Дело не в этом, а в том, что не выжил никто. А останки Димы и Васи нашел старый колдун. Он что-то пошептал, И оба друга воскресли во второй раз. Колдун сделал друзей своими учениками. Дима научился таскать хоботом тяжелые бревна и строить из них хижины для крестьяна круги. А Вася потихоньку учился лечить людей заговорами. И жили они долго и счастливо, до третьей смерти уже навсегда. Вы слушали рассказ «Двое дважды оживших». Автор «Впечатлительная Марина» читала Аагира. Звукорежиссер и композитор Григорий Кабанов.